Глава шестая В доме стояла такая тишина, что казалось, будто стены затаили дыхание. В этот и последующие дни я каждые несколько часов выходил на улицу и прислушивался к сухому ветру в камышах, чтобы убедиться, не оглох ли я. Из кладовой я принес новое стекло, чтобы починить разбитое, но, занявшись починкой, поймал себя на том, что работаю с ненужной горячностью и бью парами сильнее, чем надлежало. Я лишь чудом не разбил стекло. Сидя у постели Середит, я кашлял, ерзал и ковырял мозоль от ножа для выделки кожи на указательном пальце. Но не было такого звука, который мог бы разрушить эту тишину. Даже дыхание Середит словно скользило поверх пустоты, как камушек по льду. Сначала я боялся, но ничего не менялось. Ей не становилось ни лучше, ни хуже первые дни она спала по много часов, но однажды утром я постучал в дверь и увидел, что она проснулась. Я принес ей яблоко и кружку чая с медом. Она поблагодарила меня и наклонилась над чашкой, выдыхая пар. Вечером я забыл задернуть занавески, и в окне виднелось небо с нахлобучившимися серыми облаками, разрываемыми ветром. Иногда сквозь них пробивалось солнце. К середин вздохнула. «Иди и займись своими делами, Эмит. Ее лицо было влажным от испарены, но лихорадочные красные пятна на щеках исчезли, и выглядела она получше. «Серьезно, Эмит, займись чем-нибудь полезным». Я заколебался. Мне хотелось задать ей кучу вопросов, копившихся во мне с тех пор, как я побывал в потайной комнате. Теперь у нее не было причин утаивать от меня, что там происходит» но что-то внутри меня противилось этому. Я не хотел знать все ответы, потому что тогда происходящее окончательно станет реальным. Поэтому я просто спросил. «Вы уверены, что с вами все хорошо?» Она откинулась на подушке, после долгой паузы снова вздохнула и произнесла. «Неужели тебе нечем заняться? Терпеть не могу, когда меня рассматривают». Мне бы обидеться на ее слова, но я почему-то не обиделся. Я кивнул, хотя ее глаза были закрыты, и с чувством облегчения вышел в коридор. Отогнав мысли о тайнах, я взялся за работу. А когда выбившийся сил взглянул на часы, оказалось, что прошло уже много времени. Я вышел из мастерской, почистил лампы и залил в них новое масло, вымыл пол и протер кухонные шкафы с уксусом, подмел пол в коридоре и сбрызнул его лавандовой водой, Отполировал перила пчелиным воском. Дома все это делали мама с Альтой. Я бы закатил глаза и равнодушно протопал по только что вымытому полу, оставляя следы. Сейчас же рубашка прилипла к спине, от меня едко воняло потом, но я огляделся и с радостью увидел, что дом преобразился. Мне казалось, что я наводил чистоту ради Середит, но теперь я понял, что делал это для себя. Середит болела, и дом на время стал полностью моим». С утра у меня во рту не было ни крохи, но голода я не ощущал. Я долго стоял, поставив одну ногу на ступеньку, словно решая, подниматься или нет. Но вдруг что-то заставило меня развернуться и снова пойти в мастерскую. Дверь была закрыта, и только я распахнул ее, в лицо ударил дневной свет. Не жалея дров, чего жалеть, ведь я сам их нарубил, и никто не смотрит, сколько я потрачу. Развел огонь в печи. Затем, двигаясь из угла в угол, прибрался и здесь. Навел порядок на полках, заточил инструменты, смазал пресс и подмел. В шкафах я обнаружил старые запасы кожи и полотна, о которых даже не догадывался, а также стопку мраморированной бумаги на самом дне комода. Нашел костяную палочку для беговки с резным цветочным узором, стопку сусального серебра, паяльник с насадками из толстых букв и сполосованных умброй. Середит поддерживала в мастерской порядок, но никогда ничего не выбрасывала. В одном из отделений шкафа я обнаружил деревянный ящик со всякой всячиной. Каждая вещица была завернута в старинный шелк. Видимо, эти вещи представляли для Середит большую ценность. Там были детский чепчик, локон волос, дагеротип, футляре от карманных часов, массивное серебряное кольцо, которое я долго катал на ладони, глядя, как металл отливает то синим то фиолетовым, то зеленым. Затем я бережно поставил коробку на место и почти мгновенно забыл о ее существовании. В этом же отделении была коробка с буквами разных шрифтов, которые не мешало бы рассортировать, банки с краской, такие старые, что их содержимое давно засохло, и маленькие непромытые кусочки губки. Мне было в радость разбирать все эти вещицы. Это доставляло мне неведомое прежде чувственное удовольствие, Все звуки, запахи и ощущения обострились и умножились. Острота лезвия, завывание ветра в трубе, кисловатый запах старого переплетного клея, потрескивание дров, рассыпающихся в пепел в печи. Но, закончив уборку, я испытал не удовлетворение, а страх, будто это было затишьем перед бурей. Убирая с пола грязную одежду Середит, в кармане ее брюк я нашел ключи. Теперь они лежали в моем кармане. Это были ключи от дверей в дом и ключи от комнат в глубине мастерской, слева и справа от печи. Я ощущал в кармане их холодную тяжесть, они казались частью моего тела. К торжеству обладания ими примешивалось что-то еще, но что, я не мог понять. И да, еще один ключ висел на шее Середит. Она не расставалась с ним. Я посмотрел в окно на бескрайние болота. Ветер стих. Облака нависли плотной серой грядой. Вода, не тронутая льдом, была неподвижна, как зеркало. Ни малейшей краски намного миль кругом, как будто кто-то нарисовал унылую картину на оконном стекле. Мертвый пейзаж. Чем сейчас заняты мои родные, подумал я. На ферме пора забоя скота, если только отец не начал раньше. Время мелкой починки. Нужно проверить инструменты и инвентарь, да и заднюю стенку сарая не мешало бы подлатать. Может, отец все-таки захочет обнести изгородью из боярышника верхнее поле, как я предлагал в том году. Тогда сажать кусты нужно сейчас. Вспомнив, как острые шипы врезаются в замерзшие пальцы, я поежился. Мне почудился запах скипидара и камфоры, которые мама добавляла в бальзам против обморожений, но понюхав свои пальцы, я учуял лишь пыль, и пчелиный воск. Я сбросил прежнюю жизнь, как старую кожу. Я поднял голову и прислушался. Ни звука. Дом затаился в ожидании. Достал из кармана связку ключей, обошел книжный пресс и по истертым половицам прошагал к дальней двери. Сколотящимся сердцем вставил три ключа и один за другим легко повернул в замках. Середит следила за тем, чтобы петли были хорошо смазаны. Дверь распахнулась так легко, будто кто-то открыл ее с другой стороны и дал мне войти. Не знаю, с чего я решил, что она должна открываться туго. Пульс ускорился внезапным крещендо, и черные точки заплясали перед глазами, но через несколько секунд взгляд прояснился, и я увидел пустую, светлую комнату с высокими, незанавешенными окнами, точно такими же, как мастерской. Здесь стоял стол из необработанной древесины, и два стула друг напротив друга. Пол и стены были голыми. Я положил связку ключей на стол, и ключи стукнули, заставив меня вздрогнуть. Я не имел права находиться здесь, но и не мог не поддаться соблазну. Стоял неподвижно, игнорируя неприятный холодок в основании позвоночника. Силуэт стула переплетчицы вырисовывался на фоне серого окна, закапанного дождем. Он был простым, с прямой спинкой, менее удобным, чем второй стул, стоявший ближе к двери, но я сразу понял, что именно на этом неудобном стуле обычно сидит моя хозяйка. Я отодвинул второй стул, ножки скрипнули по неровному полу, и сел на него. Сколько людей побывали здесь, ожидая, пока их воспоминания сотрутся? Видимо, не так уж мало. Недаром их ноги протоптали на полу дорожку, ведущую к двери. Что они чувствовали? Я представил страх стискивающий нутро, ужас, охватывающий тебя, когда ты пытаешься заглянуть за точку невозврата, понять, каким человеком станешь после того, как в памяти сотрется боль. Что, что чувствует человек в тот самый момент, когда у него отбирают воспоминания? Каково это, когда у тебя забирают глубинную часть тебя, и после, с дырой в душе, каково это? Я вспомнил черноту в глазах Милли, когда она уходила и стиснул зубы. Что хуже, не чувствовать ничего или горевать о том, чего не помнишь? Уходит ли печаль с печальными воспоминаниями? И если нет, в чем смысл отказа от них? Если на место печали приходит пустота, не значит ли это, что с воспоминаниями мы отдаем часть своей души, что наша душа не имеет? Я глубоко вздохнул. Сидя здесь, на этом стуле, легко было дать волю воображению. Но мне бы сесть на стул Середит и попытаться представить, каково это, находиться на ее месте, заглядывать людям в глаза, а потом... Что именно она с ними делала? При мысли об этом мне стало дурно. Как ни посмотри... Середит говорила, что помогает им. Но было трудно поверить, что в этом нет ничего плохого. Поднимаясь, я качнулся, но удержался, схватившись за спинку стула. Резьба вонзилась мне в руку. Не больно, но достаточно сильно, чтобы ощутить. Я посмотрел на резную спинку и голубоватый отцвет на деревянных завитках. Именно свет, падающий тем или иным образом, много раз вызывал у меня приступы болезни. Кружевная тень в коридоре, косые лучи дневного света, проникающие в полуоткрытую дверь. Силуэт, выхваченный светом. Даже не воспоминание, а его фрагмент, поворачивал ключ в замке моего сознания, и болезнь вытекала наружу. Сейчас я чувствовал то же самое. Шок узнавания и страх. Я инстинктивно съежился, ожидая, что меня поглотит тьма. Это будет конец, бездна. Я очутился в том самом месте, которого сильнее всего боялся. В источнике, в сердце тайны. Колени подкосились, я опустился на стул и весь сжался, словно приготовившись к удару. Но ум оставался спокойным скрипнула балка, под тростниковой крышей зашуршала мышь. Тьма накатила, закрутилась воронкой на расстоянии вытянутой руки, но вместо того, чтобы поглотить меня, отступила. Я затаил дыхание. Ничего не случилось. Тьма отодвигалась все дальше и дальше, пока я не почувствовал, что прямо в лицо мне бьет серый дневной свет, такой яркий, что у меня заслезились глаза. Время шло, Я посмотрел на свои руки, лежавшие на деревянном столе. Когда я выезжал из дома, они были мертвенно-белыми, а пальцы — тонкими и длинными, как паучьи лапы. Теперь на левом указательном пальце набухла мозоль от тупого ножа для выделки кожи. Я отрастил ноготь на большом пальце левой руки, чтобы удобно было держать паяльник и не обжечься. Но больше всего меня поразила форма пальцев. Они остались тонкими, но перестали быть костистыми, как у скелета стали сильными и не казались неуклюжими. Я словно увидел их впервые. Они не напоминали руки фермера. Руки отца выглядели совсем иначе. Но не напоминали и руки инвалида. Так выглядели руки переплетчика. Я знал об этом. И не только потому, что эти руки принадлежали мне. Я стал разглядывать линии на ладонях, которые должны были рассказать мне, кем я являюсь. Однажды кто-то, может быть Альта, Сказал мне, что левая ладонь показывает судьбу, с которой человек родился, а правая — судьбу, которую мы творим для себя сами. По центру моей правой ладони шла глубокая длинная линия, словно разрезая ладонь пополам. Я представил себе другого эмита, который мог бы унаследовать ферму, как планировали мои родители. эмита, который не заболел и не очутился здесь в полном одиночестве. Тот-другой Эмит посмотрел на меня с улыбкой, сунул в карманы обмороженные руки и, насвистывая, повернул к дому. Я склонил голову и стал ждать, пока пройдет внезапно накатившая печаль, но она не проходила. Что-то внутри меня надорвалось, и я заплакал. Сначала плач был непроизвольным, как болезнь, мощной конвульсии, как при рвоте, вызываемой безжалостным рефлексом, заставлявшим меня судорожно всхлипывать и хватать воздух ртом — Но постепенно судороги отступили, и я успевал глотнуть воздуха между всхлипами. Наконец я утер слезы, посморкался в край рубахи и открыл глаза. Чувство потери по-прежнему было настолько острым, что слезы подкатывали к горлу, но я заморгал, прогоняя их, и смог, наконец, выровнять дыхание. Когда я поднял голову, мир опустел и очистился, как поле после сбора урожая. Я мог видеть намного миль вокруг и знал, где нахожусь. Тени так долго таились в углах моего зрения, что я к ним привык. Но сейчас они исчезли. Тихая комната перестала казаться ужасной. Это была всего лишь комната, а стулья, на которых двое людей могли сидеть друг напротив друга, всего лишь стульями. Я подождал, мысленно перенесшись в то место, где еще недавно таился страх, словно проверял гнилой зуб языком. Но там ничего не оказалось — кроме разве что резкого, отдаленного отголоска боли. Однако то была не тупая боль, разложение, а что-то чистое, словно зуб вырвали, и рана уже заживала. В воздухе пахло землей после дождя, точно все вокруг очистилось и посвежело. Я взял ключи и ушел, оставив дверь незапертой. Я сильно проголодался. Пробравшись в кладовую, поел соленых овощей прямо из банки, а насытившись, ощутил такую усталость, что глаза стали слепаться. Думал согреть суп и отнести Середит тарелку, но заснул за кухонным столом, уронив голову на руки. А проснувшись, обнаружил, что огонь в печи погас, и за окном почти стемнело. Я снова разжег огонь, запачкав себя и чистый пол пеплом, торопливо разогрел суп и понес его в спальню Середит. Суп был чуть теплый, но Середит наверняка спала. Толкнув дверь ногой, я заглянул в комнату. Нет, она не спала, сидела в кровати. Горела лампа, перед которой стояла стеклянная чаша с водой, служившая усилителем света. Середит латала рубашку. Увидев меня, она улыбнулась. «Ты выглядишь гораздо лучше, Эммит». «Я?» «Да». Она пристально посмотрела на меня, и ее лицо изменилось. Руки замерли, она отложила штопку. «Сядь!» Я послушно поставил поднос на столик у ее кровати, подвинул стул и сел. Середит потянулась и взяла меня за подбородок, повернув мое лицо к свету. Она уже касалась меня раньше, поправляла захват инструмента, оклонялась ближе, показывая, как выполнять ту или иную работу но сейчас ее прикосновение было ледяным, как морозец, покалывающий кожу. «Ты примирился», — произнесла она. Я посмотрел ей в глаза. Она кивнула, а затем со вздохом откинулась на подушки. «Вот и молодец! Я знала, что рано или поздно так случится. И как ты себя чувствуешь?» Я не ответил. Мой внутренний покой был слишком хрупким, Казалось, начни я говорить о нем, и он нарушится. Глядя в потолок, Середит улыбнулась, а потом перевела взгляд на меня. Я рада. Никогда не видела, чтобы человек так мучился от лихорадки. Но теперь это в прошлом. О, будут и другие трудности. Она пожала плечами, словно отвечая на мои возражения. У нас нелегкое ремесло, и у тебя всегда будет ощущение, что часть тебя потеряна но с кошмарами и страхами покончено. Она замолчала, ее дыхание ослабело, жилка на виске пульсировала сбивчиво. «Я ничего не знаю», — проговорил я. «Мне стоило труда произнести эти слова, язык еле шевелился, как затекшая рука или нога. Разве я могу быть переплетчиком, если даже не знаю, как все происходит?» — Не сейчас. Прошу тебя, не сейчас, если не хочешь моей погибели. Она рассмеялась, издав булькающий звук горлом. — Но когда я поправлюсь, я всему тебя научу, сынок. Сам процесс дастся тебе естественно, но ты должен научиться и всему остальному. Она закашлялась и не договорила. Я налил воду в стакан и протянул ей, но Середит отмахнулась от него, не глядя. «Когда растает снег, мы съездим к моей подруге в Литл Уотер. Она была... секундное колебание, хотя, может быть, ей просто понадобилось перевести дыхание. Она была последней ученицей моего мастера после того, как я ушла от него. Теперь вот живет в деревне со своей семьей. Она хорошая переплетчица и акушерка». «Видишь ли, переплеты врачевания всегда были смежными занятиями. Мы облегчаем боль и помогаем людям явиться в этот мир и покинуть его». «Я сглотнул, но мне столько раз приходилось видеть, как рождаются и умирают животные, что роды и смерть меня не пугали. У тебя все получится, сынок. Просто помни, зачем мы это делаем, и все у тебя будет в порядке». Она искоса взглянула на меня – и глаза ее блеснули. «Переплетное дело — нужное дело, кто бы что ни говорил. Иногда без него не обойтись». Середит, в ночь, когда крестьяне хотели сжечь мастерскую, слова давались мне с трудом. «Они боялись тебя, нас». Она не ответила. «Они решили, что дождь начался из-за меня» а тебя назвали ведьмой. Старуха рассмеялась, а потом снова закашлялась. Ей пришлось ухватиться за край кровати, чтобы отдышаться. «Если бы мы обладали способностями, которые люди нам приписывают», проговорила она наконец, «я бы сейчас спала на шелковых простынях, накрытая золотым покрывалом». «Но мне действительно показалось...» «Не говори глупостей». Середец хрипом вдохнула. Ведьмами и колдунами нас считали с начала времен. Магия слова. Так они это называли и приравнивали ее к умению вызывать демонов. Нас и сжигали за это. Крестоносцы были не первыми, кто нас преследовал. Мы всегда были козлами отпущения. И это правда. Знание в некотором роде магия. Но нет. Колдовать мы не умеем мы переплетчики, ни больше, ни меньше. Дождь вызвал не ты, на погоду ты влиять не можешь. Я кивнул. На языке вертелись другие вопросы, но я сдержался. Когда она поправится, я спрошу ее обо всем, что мне хочется знать. Середит улыбнулась и закрыла глаза. Я решил, что она уснула и стал подниматься, но она жестом остановила меня, указав на стул. Я снова сел, и через некоторое время почувствовал, как тело мое расслабилось, словно тишина избавила меня от напряжения, о котором я не догадывался. Огонь в камине почти потух, угли покрылись пушистым пеплом, точно мхом. Мне бы разворошить их, но я не мог заставить себя встать. Сидел и водил пальцами по яркому овалу света от лампы. Тот кольцом опоясывал мои пальцы выше костяшек. Я откинулся на спинку стула, и блик упал на лоскутное покрывало, высветив узор в виде листьев папоротника с завитками. Нетрудно было представить, как середит шила это покрывало, добавляя к нему лоскут за лоскутом в течение всей долгой зимы. Я видел ее сидящую у камина, хмуро откусывающую конец нитки, и в моих мыслях этот образ слился с образами всех знакомых мне женщин, мамы, альты, молодых и старых одновременно. Зазвонил дверной колокольчик. Я вскочил, и у меня закружилась голова. Кажется, сквозь легкую дрему я слышал тарахтение колес и стук копыт. К дому приближалась повозка, и лишь сейчас я полностью осознал, что мне это не приснилось. Стемнело, из окна на меня смотрело мое собственное отражение, призрачное и удивленное. Колокольчик зазвонил опять, из крыльца донеслось раздраженное ворчание. Мелькнул свет фонаря. Я перевел взгляд на Середит, но она спала. Колокольчик снова зазвонил и на этот раз долго, сердито и громко, словно кто-то слишком сильно дергал за шнур. Середит поморщилась во сне, ритм ее дыхания изменился. Я поспешно вышел из комнаты и спустился по лестнице. Нетерпеливый звон колокольчика не прекращался, и я закричал «Иду, иду!». Мне не приходило в голову, что за дверью может таиться угроза, пока я отодвигал засовы. И только в последний момент, затаив дыхание, я подумал, что крестьяне с факелами могли вернуться, намереваясь спалить дом дотла. Но это оказались не крестьяне. На крыльце стоял мужчина и что-то бормотал. Увидев меня, он замолк и смерил меня взглядом. На нем были высокий цилиндр и плащ. Позади стояла двуколка, с поручней которой свисал фонарь. В свете фонаря было заметно, как от лошади поднимается пар, из ноздрей вырывались облачка пара. В нескольких шагах стоял другой мужчина, переминаясь ноги на ногу и нетерпеливо цокая языком. «Вам что-то нужно?» — спросил я. Мужчина на крыльце шмыгнул носом и утер его тыльной стороной ладони в перчатке, Затем снял цилиндр, вручил его мне и уверенно шагнул в дом. Мне ничего не оставалось, кроме как посторониться. Он стянул перчатки, палец за пальцем и положил поверх цилиндра. Спутанные курчавые волосы незнакомца свисали почти до плеч. «Для начала выпить чего-нибудь согревающего и поужинать. Заходи, Фергюсон, погодка нынче примерская». «Кто вы такие?» Он взглянул на меня, но не ответил. Второй мужчина, Фергюсон, зашел в дом, потопал ногами, крикнул через плечо к кучеру «Подождите пока!» и поставил на пол саквояж, внутри которого что-то глухо звякнуло. Первый мужчина вздохнул. «А ты по всему ученик...» Меня зовут мистер Д. Хэвилэнд, и Я привез доктора Фергюсона осмотреть середит. Как ее самочувствие? Он подошел к висевшему на стене маленькому зеркалу и пригладил усы. Почему в доме так темно? Зажги колампы, будь добр. Меня зовут Эмит. Он махнул рукой, словно мое имя не имело значения. Она спит? Чем скорее доктор осмотрит ее, тем скорее сможет вернуться. Да, думаю, спит. В таком случае придется ее разбудить. Принеси нам чаю и немного бренди и поесть чего-нибудь. Он прошел мимо меня и поднялся по лестнице. Фергюсон, следуйте за мной. Фергюсон, обдав меня холодом и запахом мокрой шерсти, пошел за ним. Спохватившись, он обернулся и вручил мне шляпу. Я повесил ее на крючок рядом с цилиндром мистера Д. Хэвиленда, нарочно вонзив ногти в мягкий фетр. Мне не хотелось выполнять приказы мистера Д. Хэвиленда но, закрыв входную дверь, я оказался в кромешной тьме. Волей-неволей пришлось зажечь лампу. Гости наследили в коридоре и оставили на ступенях лестницы россыпь прессованной грязи, выпавшей из рифленых подошв ботинок. Я заколебался. Негодование и неуверенность тянули меня в разные стороны. Наконец, я пошел на кухню и заварил чай, уговаривая себя, что делаю это для Середит. Но когда я постучал, мистер Де Хевиленд ответил, «Не сейчас». У него был выговор жителя Каслфорда, а голос напомнил мне кое о ком. Я громко крикнул через дверь. «Но вы сказали, не сейчас!» «Эммет?» — раздался слабый голос Середит. «Заходи!» Она закашлялась, и, толкнув дверь, я увидел, что моя хозяйка лежит, вцепившись в одеяло, словно пытается отдышаться. Ее глаза покраснели и слезились. Она подозвала меня. Мистер Де Хэвилэнд стоял у окна, сложив руки на груди. Фергюсон у очага, посматривая то на своего спутника, то на Середит. Комната вдруг показалась очень маленькой. «Это Эммет», — с трудом выговорила Середит. «Мой ученик». «Мы уже виделись», — ответил я. «Раз ты здесь...» — начал Де Хэвилэнд. Может быть, тебе удастся уговорить Середит не делать глупостей? Притащились к ней с самого Каслфорда, а она не разрешает доктору ее осмотреть. — Я вас не приглашала. — Нас позвал ваш ученик. От взгляда, который она метнула в меня, мои щеки запылали. — Что ж, простите, что он зря потратил ваше время. «Глупости какие! Я занятой человек, и вы это знаете. У меня срочные вызовы». «Я же сказала! Не приглашала я вас!» Середит отвернулась, как ребенок, а мистер Де Хевиленд взглянул на доктора и закатил глаза. «Со мной все в порядке. Простыло на днях, вот и все». «Ваш кашель мне не нравится». Доктор впервые обратился к ней напрямую. Говорил он тактично и даже вкратчиво. «Расскажите подробнее, как вы себя чувствуете?» Середит по-детски скривила рот, и я не сомневался, что она промолчит, но, переведя взгляд на Де Хевиленда, моя хозяйка ответила. «Чувствую усталость. Знобит. Болит в груди. Вот и все, пожалуй. Позвольте, я...» Фергюсон потянулся и взял ее за запястье, прежде чем она успела отдернуть руку. — Да, теперь все ясно. Благодарю. Он взглянул на мистера Де Хевилэнда, и в его взгляде мелькнуло непонятное мне выражение. — Больше мы не будем вам мешать. — Прекрасно. Мистер Де Хевилэнд направился к двери, помедлил у кровати, будто хотел что-то сказать, и пожал плечами. Затем с рассеянной решимостью, означавшей, что я должен уступить ему дорогу, вышел из комнаты. Фергюсон последовал за ним, и мы, Середит, остались наедине простите я волновался за вас, но она меня кажется не слышала. ее глаза были закрыты, лопнувшие сосуды на щеках краснели как разлившиеся алые чернила однако она знала что я все еще здесь, потому что через минуту махнула рукой молча приказывая мне удалиться. я вышел свет лампы заливал ступени лестницы и перила окрашивая их бледным золотом снизу доносились голоса гостей. Прежде чем спуститься, я остановился и прислушался. Голоса звучали отчетливо. «Упрямая старуха!» — говорил Дэ «Простите, доктор, из слов почтальона у меня сложилось впечатление, что она просила...» «Не извиняйтесь, дорогой друг. Как бы то ни было, я видел достаточно, чтобы сделать выводы. Она слаба, разумеется, но реальной опасности нет, разве что ей внезапно станет хуже». Раздались его шаги, и я догадался, что он пошел за шляпой. «Вы уже решили, как поступите?» «Я останусь здесь и буду присматривать за ней, пока ей не станет лучше, или...» «Жаль, что она живет в такой глуши. Если бы она жила в городе, я был бы рад навещать ее». «Да уж», — фыркнул Де «середит ходячий анахронизм. Она все еще живет в темных веках». Если уже ей так хочется продолжать заниматься переплетным делом, она могла бы работать в моей мастерской в полном комфорте. Вы даже не представляете, сколько раз я уговаривал ее переехать. Но она ни в какую не желает уезжать отсюда. А теперь вот еще взяла этого треклятого ученика. Да, она может быть упрямой. Не то слово. Она кого угодно доведет до белого коленя он с присвистом выдохнул через сжатые зубы. «Что ж, придется мне потерпеть и попытаться заставить ее образумиться». «Удачи! Вот!» — лязгнула защелка с затем что-то звякнуло. «От боли и бессонницы можете дать ей несколько капель этого снадобья, но не больше». «Хорошо, непременно. Ну, доброй ночи!» Дверь открылась и закрылась. На улице скрипнули колеса, и двуколка затарахтела прочь, а Дэй Хэвиленд стал подниматься. Наверху он поднял лампу и смерил меня взглядом. «Никак подслушиваешь?» Он не дал мне ответить. Прошагав мимо, бросил через плечо. «Принеси мне чистую постель». Я пошел за ним. Он открыл дверь моей спальни и на пороге оглянулся. «Что тебе?» «Это моя комната. А мне где прикажете?» «Понятия не имею». Он захлопнул дверь у меня перед носом, и коридорчик погрузился во мрак.